Глава десятая Чуть позже, когда старый насос удалось выключить, мы сидели на крыльце и, дрожа от холода, в мокрых насквозь платьях, уныло наблюдали, как из всех щелей строения вытекает вода. «Зато теперь в доме чисто», — вдруг изрекла девочка и, поморщившись, прижала руку к животу. «Ой! Что? Ой!» — выгнула я бровь. «Опять приспичила! Боюсь, что второго потопа эта рухлядь не выдержит!» Но бурчание в животике Леоры подсказало, что причина в другом. «Моя бедная!» — вздохнула Мейра и прижала к себе дочь. Кусая губы, тоскливо посмотрела в сторону ржавых ворот и добавила с сомнением в голосе. «Потерпи немного, господин Ангрен, скоро вернется и принесет нам продукты!» Некоторое время мы сидели молча, а потом вдова повернулась ко мне. «Ханна, я не знала, что ты умеешь плавать. Когда научилась?» Ощутив себя под перекрестным огнем взглядов, я неопределенно пожала плечами. «Не знаю, инстинкт, наверное. В тот момент я думала лишь о том, чтобы остановить воду, ведь нам больше некуда пойти». Элиза кивнула и отвернулась. Мэйра тяжело вздохнула, а Илана смахнула слезу и поднялась. «Мама, давай войдем. Боюсь, ты простудишься. Жаль, переодеться не во что. Все наши вещи промокли. Я попробую просушить ваше платье», — несмело предложила Мэйра. «Ваша служанка, конечно, сделала бы это намного быстрее, но...» Илана права. «Вам нужно заботиться о своем здоровье». «Ты знаешь, как это делать?» — искренне удивилась Леора. Ее мама пригладила мокрые волосы дочери и призналась. «Мы с твоим отцом познакомились, когда я училась в столичной академии бытовой магии. Но я ее не закончила, вышла замуж им, отчислилась. Мне пришлось изучать более важные вещи, которые должна знать каждая леди. И что в итоге?» Горько заметила леди Тернер. «Все они бесполезнее знаний, которые ты получила на первом курсе. Помогите мне подняться». Пожилая леди и жена ее внука ушли в дом. За ними последовала Элиза, а вдова посмотрела в сторону ворот. «Боюсь, что господин Ангрен не вернется». Я не сдержалась. крышки кочерышки, Говорила же, что он...» Скорее всего, его арестовали. Она снова вытерла слезы. Не стоило вовлекать в это дело бедного юношу. Идем, Леора. Найдем сухой уголок, и ты поспишь. Я читала, что сон заменяет еду. И глушит разум! В сердцах выпалила я. Нет, они невыносимы. Тут же у меня подвело живот, и я прижала ладонь, ощутив легкую дурноту. Эта девочка, она кроме яда хоть чем-нибудь питалась, понимая, что помощи ждать бесполезно, я посмотрела на траву, буйно растущую вокруг дома, и сжала в руке ключ, с которым расставалась только в крайних случаях. Во-первых, он не давал мне сойти с ума, напоминая о прошлой жизни. А во-вторых, это прекрасный инструмент, заменяющий целый арсенал. начиная от бытовых приспособлений и заканчивая средствами обороны и нападения. Последними и собиралась воспользоваться, когда спускалась по влажным ступенькам. Пока я, крадучись, бродила по зарослям, из дома раздавались крики и плач. Кажется, у мэйры не очень получалось воскресить былые навыки, но я похвалила девочку за попытку. Сначала невестка показалась мне... самолюбивой, высокомерной и недалекой дамой. Рубанув ключом по траве, я победно воскликнула. «Попалась!» Замотав добычу в мокрую скатерть, нарвала верхних листочков молодой крапивы и отнесла все это на кухню. Здесь все влажно блестело, и только артефакт остался сухим благодаря пожилой леди, которая держала над ним кастрюлю. Сейчас я посмотрела на воду в посуде и размышляла. «Можно ли считать ее питьевой?» «Будто найду в ближайшем магазине бутилированную», — хмыкнула я. Пока дамы были заняты высушиванием одежды, сняла шкуру с добычи и порезала на кусочки старым ножом. Огонь удалось разжечь с первого раза. Собранные под деревьями старые сухие ветки весело затрещали, питая доброе пламя. Удивительно, но вода в кастрюле закипела намного быстрее, чем в электрическом чайнике. Видимо, огонь на самом деле был особенным. Я ошпарила листочки крапивы, мелко их нарезала и кинула в кастрюлю вместе с кусками добычи. По кухне распространился аппетитный аромат. Первой прибежала девочка. «А чем это вкусно пахнет?» «Супчик», — улыбнулась я и, попробовав, варево причмокнула. «Вкусно! Будешь кушать?» «Да!» — обрадовалась она. Столовых приборов не нашлось, поэтому ребенку пришлось хлебать бульон из чашки. За малышкой потянулись и взрослые. Платья на них были почти сухими, но местами потемневшими, как от использования неисправного утюга. — Где ты нашла рыбу? — принюхиваясь, ахнула вдова. — Это же курица! — попробовав, заявила Элиза. — А можно добавки? — попросила мэйра. И лишь пожилая леди ела молча. Когда все насытились, я вызвалась помыть посуду, собрала все в огромный таз и направилась к купальне, где было полно воды. Внезапно раздался дикий визг, Судя по тональности, похоже на мейру. Митькин берег, — обреченно вздохнула я. — Нашла-таки мусор сиренами Милосская. Надо было закопать то, что осталось от добычи.